Что происходит, Макс? Александр, благодаря щитам, оставшийся невредимым, задал банальнейший из вопросов, отключил щелчком пальцев вопящую сигнализацию, выставил вперед руки, прикрыл глаза, чтобы ощутить, все ли в порядке с университетом. Сам не видишь, огрызнулся трот, снова поднимаясь наверх. Его колотило от изумления, от неослабевающей тяги подпитаться, от чужого страха и слез. «От своего бессилия!» «Щиты поставил ты?» Поинтересовался Александр. Макс посмотрел на спящих студентов. От его защиты осталась лишь тонкая дымка. «Да!» Трот застыл наверху. То, что он испытывал, нельзя было назвать изумлением. Это было нечто сто крат сильнее и невозможнее. «Спасибо!» Голос Алекса слышался словно сквозь вату, а сам он, похоже, обходил студентов, проверяя их состояние. «Если бы не ты, мы имели бы мертвый первый курс университета в полном составе. А сейчас слава богам! Здоровы! Скоро проснутся! Она действительно темная. Вижу ауру, но поверить не могу». Макс потряс головой. «Да», — повторил он глухо, глядя на Богуславскую. «Сломанная кукла», С совершенно другой внешностью: тонкие руки, аккуратные губы, верхняя пухлой дугой, немного обнажающая передние зубы, а нижняя тоньше, меньше, отчего выражение лица чуть обиженное и хищное. Упрямый подбородок, слишком сильно выступающий вперед, ярко выраженные скулы, высокий лоб и широко расставленные глаза. Нос кажется маленьким, волнистые светлые волосы, очень длинные и сама вся тонкая хрупкая. Макс опустился рядом на колени, еще надеясь, что ошибся, провел рукой над телом принцессы, сканируя все ли в порядке, и осторожно отвел пряди волос с ее лица, с очень знакомого лица, очень юного. За спиной раздались шаги, рядом остановился Александр. Мне только что звонил принц-консорт, сказал он. Я только успел в кабинет перейти. У них какое-то чрезвычайное происшествие, поэтому он потребовал прервать экзамен и перенести Алину Рудлок во дворец. Я уже спускался, когда почувствовал сигналку аудитории. Жива? Макс заторможенно кивнул. В голове плескалась пустота. Он никак не мог собраться с мыслями и накатывало ощущение, что он вот-вот поймет что-то ужасающе важное. И тут... На него свалилось осознание. Дочь королевы, из-за которой сорвался Михей, из-за которой рухнула его собственная жизнь, так похожая на нее. Сколько ей? Он никогда не интересовался, но ведь не больше семнадцати. Темная. Дочь Михея? Или... Макс эхом этих мыслей очень осторожно проговорил Александр. Ты понимаешь, откуда в семье Рудлок могла взяться темная, понимаешь? Посмотри! попросил Трот Сипла и снова коснулся светлых волос, бледного лица, на котором виднелись почти незаметные веснушки. Повернул голову к Александру, тот чуть сощурил глаза, переходя в первый магический спектр, и покачал головой. Ты не ее отец, Макс! Инляндец выдохнул и закрыл глаза переживая невозможное облегчение и приходя в себя. Надо перенести принцессу в храм, а потом будить, проговорил Сведерский. Хотя пробуй сейчас, Макс. Подпитка у нее прекратилась. В данный момент она не опасна. Сможешь? Я позвоню ее родным. Черт, только этих проблем не хватало. Попробую. Трот потянулся к вискам принцессы, закрыл глаза. И с сожалением поморщился, увидев реальность, в которой сейчас находилась Алина Рудлок. Высокий папоротниковый лес, влажные мхи, которых не могло быть натуре, кислые до оскомины ягоды янчерника. Их сейчас жадно срывала девушка. Ни на что не надеясь, позвал ее, потянулся всей ментальной мощью, но принцесса не слышала, не реагировала, разорвал контакт, снова поморщившись, Сильно ущипнул ее за тонкую кожу на внутренней стороне плеча. Там, где больнее всего. Тело дернулось, но глаза она не открыла. И он вздохнул. «Боюсь», — сказал Трот, — «здесь ее уже не добудится, Сань. Она не реагирует никак на сигналы, будто тело и сознание связаны лишь функционально». «И еще, Саш, похоже, Алина Рудлока есть та беловолосая Дарти Ни, Которую ищут псы императора на лортахе. Именно ее я видел в своем сне влакшии, только тогда у нее были черные крылья. Свидерский устало посмотрел на друга. И ничего нельзя сделать. Можно. Трод осторожно поднял Богуславскую и уложил ее на парту. Рука с тонким запястьем свесилась вниз. Я все равно планировал ее искать. Сегодня же уйду в нижний мир. Там найду и научу, как подняться обратно. Только принцессу нужно изолировать от возможной подпитки. И меня, Алекс». Александр еще раз представил, как будет объяснять все королевской семье. С усилием потер затылок ладонью и потянулся за телефоном. Набрать своего секретаря. Но не успел. Трубка завибрировала у него в руках. Свидерский посмотрел на номер, поднес аппарат к уху, выслушал собеседника. «К сожалению, я в ближайшее время вряд ли смогу перейти к вам. Записывайте, наблюдайте, сообщите в маг-коллегию, пусть усилят вас отрядами боевых магов, и будьте осторожны. Я свяжусь с вами, как только решу текущие дела. Благодарю за информацию». Вздохнул, отключаясь, посмотрел на Макса. «Звонил руководитель наблюдателей за порталами в Нижний мир с помощью твоих камер, Макс. Сказал первый раз такое». Отчитались все группы, расположенные у гор, от Милокардер до Северных Пиков. Около получаса назад открылся первый портал, и с тех пор они открываются и закрываются непрерывно, друг за другом. И они все устойчивее. «Понятно теперь, почему ее сорвало. я чуть было к ней не присоединился», — буркнул Макс, еще раз проходясь рукой над телом Богуславской. «Хотелось бы узнать, в чем причина такой резкой активности?» «Начался конец света?» – невесело предположил Алекс, набирая на телефоне номер неуживчивый. Макс снова приложил пальцы к вискам Алины, слушая вполуха. «Проректора по воспитательной работе и куратора всех групп в аудиторию 1007. Немедленно, пусть проследят за тем, как просыпаются студенты». «Я не смогу ждать их пробуждения, вынужден срочно уйти во дворец вместе с лордом Тротом. Да, я проверил, со студентами все в порядке. Объясните, что стражи университета решили пошутить, усыпив весь курс, и что экзамен переносится». «Врать нехорошо!» Укоризненно прогудело со всех сторон, и ректор досадливо буркнул в воздух, отключая телефон. «Молчите уже, в долгу не останусь». — Да шуткуем мы, — пробубнили стены. — Не понимаем нечто. Вы, главное, девоньку-то разбудите. Слышь, малец, мы тебя не выдавали. Ты отплати, постарайся уж. — Похоже, скоро каждая собака будет знать, — с раздражением проговорил Макс, отнимая руки от висков бледной Богуславской. — Кто я такой? Пальцы путались в светлых волосах, длинных и волнистых, И непривычный облик первокурсницы тоже раздражал, царапал, как и непонятно откуда взявшееся чувство вины и тревоги. «Не от меня!» — откликнулся Алекс, набирая номер принца-консорта. «Это я могу тебе обещать!» — он отвлекся на голос в трубке. «Ваше Высочество, у меня неприятные новости». Около получаса назад. Инляндия. У подножия холма Королей во всю мощь ревели сирены. К месту взрыва неслись десятки машин, от служб спасения до автомобилей госбезопасности. Затянулось уже лазурное солнечное окно в грозовом вихре над бывшей усыпальницей, и ураган набирал силу. Фон Сьедентент при первых каплях дождя накрыл место взрыва щитом, и по куполу сейчас ожесточенно секло ливнем с градом. Сверкали молнии, и гул стихии заглушал вой маячков спасательных служб. Вики, закрывшая отошедшему королю глаза, пробормотала короткую молитву, поднялась с колен, прижалась к Мартину и так несколько мгновений стояла, словно обессилев. Затем тряхнула головой, потерла запястьем глаза и создала зеркало. «Куда, Вик?» — напряженно поинтересовался барон. «Исполнить обещание» откликнулась она. Блакориц не стал ее останавливать, направился туда, где раньше находился выход, чтобы встретить машины. В королевском кабинете засверкала и налила силой ртутная гладь перехода, и оттуда тихо ступила на натертые воском полы измазанная гарью черноволосая волшебница. Дворец был мирен и покоен, и не верилось, что хозяин этого кабинета больше не вернется сюда, не закурит сладкие сигареты, не будет диктовать указы, стоя у окна спиной к собеседнику. Вики прерывисто вздохнула, вспомнив утреннюю свадьбу и несчастную леди Шарлотту, овдовевшую через несколько часов после обряда. К ней тоже придется прийти, передать последние слова. Мысли текли тяжелые, горькие, Волшебница аккуратно перебирала корреспонденцию на столе, пока не наткнулась на большое увесистое письмо в сером конверте, взяла его, повернулась к зеркалу и замерла, аккуратно подняв руки. На пути ее раскачивались, поднимались с ней вровень две белёсые, полупрозрачные в полумраке кабинета змеи Авиентис. «Добрый день, почтенные хранительницы!» Вежливо поздоровалась Виктория и даже поклонилась, стараясь, однако, не делать резких движений. — горько прошипела одна, мотнув башкой. — Мы скорбим! — вторила другая. — Вы уже знаете? — поразилась Виктория. — прошепела одна из змей. — Ветер принёс! — В окна кабинета бился ураган, залепляя их дождевой смесью. Сухо щелкали синеватые призрачные вспышки молний, освещая помещение, и тут же раздавались тяжелые раскаты грома. Знаем, -с", повторила Авиентис, нам спусто и холодно колдунья, но службу свою несем. Зачем ты пришла сюда? По приказу вашего господина, почтенной хранительницы, медленно проговорила Виктория и протянула вперед конверт, чтобы исполнить его последнюю волю. Посмотрим с, прошепела одна из стихийных духов воздуха. Проверим с, зашелестела вторая. «Пусти, колдунья -с...» Вики, поколебавшись, сняла щиты и поморщилась. Одна из авиентис приблизилась вплотную, обвелась вокруг тела, прихватив и шею, чтобы сразу сдавить, если окажется, что волшебница врет, и прижалась холодной башкой к ее виску. Голова сразу заныла, заболела. Вторая хранительница ждала неподвижно, только глаза светились голубым. Видимс, прошепела Авиентис, ослабляя хватку и возвращаясь на пол. Веримс, собирай то, зачем пришла колдунья? и уходи с. Перед зеркалом волшебница оглянулась. Змеи, белые, холодные, доползли до королевского кресла перед столом, на котором были аккуратно разложены бумаги. И сейчас оплетались вокруг резных толстых ножек. Замерли, застыли, положив вытянутые головы, одна на подлокотник, другая на спинку. Лежали молча, как собаки, которые верят, что погибший хозяин вернется, и ждут у порога. А вы? спросила все-таки Виктория. А мы с будем с... ждать? тихо прошелестела одна из Виентис. Времени-с, когда ветер-с вернётся в Галаринтийский дворец. В спальне пятый рудлок было тесно. Принцесса Алина лежала на кровати, рядом сидела королева, трясла сестру за плечи и, ничуть не стесняясь посторонних, всхлипывала. Ангелина, положив Василине руки на плечи, застыла, как ледяная скульптура, периодически сжимая пальцы до боли и не замечая этого. Впрочем, королева никак не реагировала, а Ани винила себя, что не рассказала семье сразу, как узнала, что не предотвратила очередную катастрофу. И ей было так больно, что в спальне ощутимо холодело, а истощенный Нори хмурился, но не двигался с места. Не время. Потом. Он утешит ее, Она излечит его. С другой стороны на кровати расположилась Марина. Она тоже не плакала, но была очень бледна и периодически начинала почесывать руки выше запястья и щеки. Его светлость герцог Дарманшир отошел к окну и наблюдал за происходящим оттуда. И ни на секунду они с женой не пересеклись взглядами но сейчас никому не было до этого дела. Звонок ректора МакУниверситета, сообщившего, что произошла чрезвычайная ситуация, и он готов доставить принцессу Алину во дворец и рассказать подробности, прозвучал почти у самого телепорта. Марина категорически отказалась оставаться в замке Вейн, пока своими глазами не увидит младшую сестру и не узнает, что с ней произошло. Семья спешно перешла в семейное крыло дворца Рудлок, и когда рядом с принцем-консортом появились двое магов, один из которых передал Байдеку на руки изменившуюся Алину, новоиспеченная герцогиня Дарманшир с усталой иронией проговорила. «Так и знала, что если с Полей ситуация улучшится, тут же у кого-то из семьи ухудшится. У нас иначе быть просто не может». Только что они все присутствовали здесь успешно вызванный Тандаджи и присоединившийся к нему стрелковский со срочным отчетом о событиях в других государствах. Выслушали краткий рассказ лорда Трота о произошедшем на экзамене и дополнение от Александра Даниловича, пережив несколько минут недоверия, гнева и изумления. Василина так и вовсе возмущенно переспросила: "Лорд Свидерский, лорд Трот". Вы утверждаете, что моя сестра темная? Этого не может быть. У нас в семье никогда не было потомков Корвина Черного. Может, Василина? В полголоса проговорила Ани. Я об этом и хотела тебе рассказать. Нори видит ее темную ауру. Дракон подтверждающе склонил голову, и королева растерянно села на кровати. И на несколько секунд глаза ее сузились, пока она всматривалась в младшую сестру, а когда вышла из оцепенения, губы ее дрожали. Это правда, прошептала она, но как же я раньше не видела? И кто? Кто тогда ее отец? Думаю, спокойно сказал Святослав Федорович, единственный, кто способен пролить свет на этот факт. Это Игорь Иванович. Стрелковский в упор посмотрел на Макса. Инляндец поджал губы, опустив глаза, и услышал. «Ничего конкретного я сейчас, к сожалению, не могу сказать, моя госпожа». «Про Алину ты тоже знал, отец?» Тяжело поинтересовалась Василина. Святослав печально покачал головой. «Я всегда считал ее своей дочерью». Вцепившаяся в него Каролина начала всхлипывать, затем и вовсе разрыдалась. «А я? А я?» – спрашивала она, и после небольшой суматохи Святослав Федорович увел умываться и отпаивать успокоительным, совершенно впавшую в истерику дочь. Для самой младшей Рудлок событий дня оказалось чересчур много. Пока длилась семейная сцена, Тандаджи, Стрелковский и Байдек по второму разу выслушивали Александра Даниловича и Тротта, и инляндец ощущал неприятный холодок под взглядом расположившегося в кресле дракона. Голодная тяга внутри не ослабевала, и ему с трудом давались разговоры нахождение рядом с людьми. Здесь он чувствовал себя душно и неуютно. Слишком много рядом полыхало огня, слишком внимательно следил за ним красноволосый владыка. Да и спальня была маленькая для такого количества народа. С настоящей принцессиной кроватью. Рюши на атласном белом покрывали. Резные изогнутые ножки. Балдахин на четырех столбах. Лепные птички-веточки на стенах. И очень девичий будуар. Домашнее платье, небрежно брошенное на спинку стула. И смешные тапочки с шелковыми цветами на носках у порога. И внезапно среди этого... Бело-розового великолепия, тяжелый рабочий стол, и перед ним на стене множество формул, изречения знаменитых философов, магов и ученых. Высокие книжные полки у стола, сплошь забитые не художественной, а научной литературой. Книги везде — на подоконнике, на стульях, на прикроватной тумбочке. Там он узрел и собственную монографию о стимулятивных растениях с целым ворохом разноцветных закладок и биографию с полным сборником научных статей. Дёрнул краешком губ, то ли от удивления, то ли в усмешке отвернулся.